Глава 3. Идиот. На какое-то время мне пришлось оставить игру. Я поехал к родителям. По установленному с ними соглашению я не брал с собой гарнитуру и всё время проводил без игры. Именно в этот момент произошло второе вторжение чужаков в земной игровой ареал. Прошло ровно полгода с первого вторжения. Думаешь, это совпадение? Мы сидели с сестрой и обсуждали новость. Не знаю, возможно, есть какие-то игровые ограничения на вторжение. Эх, тяжело вздохнула Настюха. Теперь ещё хуже станет с кредитами. Всё так плохо? Не то слово. На демо-аккаунтах совсем нет смысла фармить. Сущие крохи получаются при пересчёте на рубли. Народ разбежался и ищет заработки в реале. Думаю, у взрослых игроков то же самое, если не хуже. Особенно у тех, кто зарабатывает только игрой. Теперь ты понимаешь беспокойство родителей насчёт твоих планов. попеняла меня сестра. Думаю, дальше будет ещё хуже. Было глупо спорить с очевидными вещами. Как оказалось, скучали краски мы зря. Вторжение закрыли на второй же день, а вслед за этим ожила биржа игровой валюты. И игроки с новой силой принялись вкладываться в Колыбели. Курс, конечно, не вернулся к полугодовой давности, но перестал падать и даже подрос процентов на 20 от последнего падения. Во всех новостных каналах стали преобладать позитивные настроения. Не то чтобы я был пессимистом, но я видел ту сторону портала и чужаков, поэтому не разделял оптимизм игрового сообщества. Не в этот раз так, через очередные полгода или через 10 лет граница откроется. Причем неважно, с той стороны или с нашей, придут тысячи игроков с кредитами и насытят ими рынок, обесценив его даже больше, чем это было недавно. Но сейчас точно настало подходящее время для того, чтобы стать немного богаче в реальности и беднее в игре. Благо, персонаж уже был в настоящем, и мой броском синхронизирован с игровым его аналогом. Я мог распоряжаться игровым счётом, даже не заходя в саму игру. Размеренное время на даче отлично способствовало внимательному отслеживанию ордеров на покупку кредитов. Конкуренция была большая, но здесь главное было именно сидеть и предлагать цену чуть выше в самый последний момент. Постепенно рубль за рублем я выводил игровую валюту. Вот уже месяц, как я занимаюсь монетизацией. За первые две недели был наибольший ажиотаж. Я вывел почти половину всех своих денег. А самое забавное, что скупали кредиты не сами игроки, а брокеры, предполагая дальнейший рост и прибыль для себя. Мне это было только на руку. Когда сумма на моем реальном банковском счете перевысила все разумные пределы моих подростковых представлений, назрел вопрос: что с ними делать? принимать поспешных действий я не стал и решил посоветоваться с родителями Мне самому в голову приходили только дурацкие идеи Понимаешь, Максим, велика вероятность, что когда упадет железный занавес, обвалится не только ваш кредит, но и рубль, и доллары, и йена, объяснял мне отец. Почему это? Кредит да обвалится, но как это повлияет на настоящие деньги? Задумался он на некоторое время. Глядя на маму, которая, кстати, пока ничего не говорила, У нас на предприятии есть своеобразная антимотивация на тему колыбели, чтобы люди не уходили с завода, естественно, под подписку о неразглашении. Папа хочет сказать, что с игроками с других планет придёт много изменений, которые мы не можем предугадать. Например, поток галу и очередной отток людей с планеты, что плохо. Но это же повлечёт покупку новых технологий и новый виток производства, что хорошо. В общем, как себя поведёт экономика, не берутся прогнозировать даже самые оптимистичные экономисты. Точнее, берутся, но результаты не афишируют. Поэтому положить деньги в банк под проценты или даже вложить в бизнес это не самая лучшая идея. Снова подключился отец. Но что тогда делать? Не вкладывать же такие деньги в игровой персонаж, который в любой момент может исчезнуть. В памяти ещё были свежие воспоминания с попаданием в чужой игровой ареал. Если бы не мод, который был у меня с собой, единственным выходом был реролл. То же, что и во все времена, то, что делают все богатые люди и о чём почему-то не рассказывают на уроках экономики. Вкладывать деньги в недвижимость. Я даже не буду тебе советовать в какое именно. Главное гарантированное юридическое обоснование собственности, а остальное неважно. Хоть гектар леса на Камчатке. Ну, так далеко я не собираюсь. Невольно улыбнулся я. Оставшееся время до возвращения в Питер я думал над словами родителей. Конечно, ни на какую Камчатку я не хотела, хотя узнала о ней в последние дни больше, чем за все предыдущие 20 лет. При каждом разговоре отец вплетал её к месту и нет. Какие замечательные горнолыжные курорты, ах, какая там дественная природа и рыбалка, а эти удивительные гейзеры. Что ж, попытка зачтена, отец. Я даже действительно проникся заочной любовью к Камчатке. Но покупать землю за горизонтом событий, а самому снимать жилье, показалось мне неправильным. Поэтому выбор мой был очевиден. Я стал искать квартиру в Питере. К тому же никто не отменял старую добрую традицию покупку на игровые деньги квартиры именно в Санкт-Петербурге. Но все оказалось не так просто. В самом городе за свои огромные деньги я не мог купить абсолютно ничего. Более реальная выглядела ситуация с пригородами. Я остановился на том же районе, где жил. Переезд после покупки заключался в перетаскивании вещей в соседний дом. Что с тобой? поднялась на локтя Лена. Ты в последнее время сам не свой. С Леной мы вроде как расстались, но она продолжает ночевать у меня. А я хожу с того разговора с фиолетовым следом синяка на полулица. Девушка, владеющая би, это страшно. Не знаю, откинулся я на матрас, лежащий на полу и заменяющий кровать. Просто не хочется двигаться дальше. Я заработал денег и всё, ступор. Понимаю, что надо зарабатывать ещё, но не могу заставить себя. Я с тех пор так и не зашёл в колыбели ни разу. Только и делаю, что обналичивал кредиты, обеспечив тебе себя ещё и небольшой стипендией на время учёбы. Думал, заработаю денег и ух, как заиграю. А Оказалось. Ум, это у вас у мужчин классика вообще. Чуть что не по-вашему, сразу опускаете руки. Потом запои, азартные игры, беспорядочные половые связи. ударила она меня своим кулачком в незащищённый бок. Ну, спасибо за поддержку. Твой факультативный курс психологии просто чудо. Не смог я скрыть язвительности в ответ на её слова. Да не, вообще это даже хорошо. Вот мы, девушки, упираемся, даже если лошадь сдохла, и можем заниматься какой-нибудь ерундой, хоть это уже и идёт во вред нам самим, не можем остановиться и переключиться на что-то другое. Внешне это, конечно, создаёт иллюзию бурной деятельности и что всё хорошо. Но на самом деле такая стратегия ведёт только к депрессии. У вас же срабатывает своеобразный защитный механизм от саморазрушения. В последних её словах звучало что-то личное. Так что делать-то? Ты же психолог. Она улеглась рядом на боку и запустила пальцы мне в волосы. Да, кварк его знает. Попробуй сделать ещё хуже. С тебя сегодня хоть записывай на цитаты. Но ну, это правда такой метод довести проблему до катарсиса? Ты вместо того, чтобы быть ни рыбой, ни мясо, подходишь к самому краю, обращаясь к своему подсознанию. Ты как бы ему говоришь: "Эй, ленивая задница в моей голове, есть работа для тебя, и решение находится обязательно. Происходит это крайне неприятно, как ты понимаешь, но зато с гарантией". Звучит интересно, поэтому ты поднимайся. "Скачала она, не дав мне договорить вопрос про наши странные отношения. Пойдём пройдёмся по пляжу, пока есть погода". Мы шли босиком по песку у самой кромки воды. Периодически отбегая от набегающих волн, я думал о том, что же такое мне нужно сделать хуже и что меня беспокоит. Ведь сходу я не смог ответить на это даже себе самому. Оказалось, что я просто боюсь облажаться. Успех с деньгами слишком неожиданно поднял внутреннюю планку результата. Нет никаких гарантий, что у меня что-то получится с моей прокачкой. Случайный успех на первом уровне только подтверждает это. Хотя я могу остановиться в развитии и стать самой сильной единичкой в мире, возможно, даже во вселенной, и на каждом турнире зарабатывать свои миллионы, но даже мысль об этом ввергала меня в такое уныние, что впору действительно собираться куда-нибудь в глушь, в отшельнике. Гарантированный доход и уныние или неизвестность и шанс нехило облажаться. Сложный выбор. своими выводами без подробностей я поделился с Леной. Как думаешь, почему так много людей грезят концом света в реальности? Закапывают бочки с едой в лесу, делают бункеры. Казалось, сменила она тему. потому что это весело? Потому что это просто. Всегда проще выживать. Психологически проще и комфортнее, потому что это наш главный императив в жизни. Например, государство крепче и стабильнее, когда его население постоянно борется за выживание. Ничего себе заявление, удивился я радикальным взглядом подруги. А ты взгляни на бывшую благополучную Европу. Аргумент Когда выживать больше не надо, наша животная часть, довольная, уходит вглубь, и на поверхность выбирается растерянный, не знающий, что делать человек цивилизованный. На других планетах, кстати, не лучше. На некоторых даже за воздух приходится платить, я узнавала. Да, знаю. В том числе по этой причине я и не хотел покидать землю. А как же те, кому никогда не приходилось выживать, например, детям очень богатых родителей? Там другая сторона крайности развлечение. Главной мотивацией становится непрерывное веселье. Причём это не обязательно должно быть что-то деструктивное, типа наркотиков. Ну или родители прививают критерии выживания, но другие владействой своей компанией, богатством, значит, выжил. Ты слишком умная, сокрушенно покачал я головой, посмотрев на наш разговор со стороны. Сама страдаю, вздохнула Лена. Вот и приходится водиться с тобой. Ты хоть понимаешь, о чём я говорю? Кстати, одна наша сокурсница уже получила полное гражданство с помощью игры. Как? Всего за два года? Моему удивлению не было границ. Уж насколько я с пользой провел это время, но чтобы так. Не знаю, она не говорит. Я сама-то узнала случайно и пообещала держать в секрете. Поэтому не спрашивай, кто именно. Думаю, кто именно, узнается скоро. Девичьи секреты довольно своеобразная штука. А вот как она это сделала, можем и не узнать. Не удивлюсь, если игра наложила ограничения на распространение этой информации. Чтобы так быстро добиться гражданства, должно очень сильно повести. Но мне кажется, что пока это бесполезное достижение, добавила Лена. В смысле, разве ты сама не к этому же стремишься? Мы заперты в наших локациях, как хомячки в стеклянной клетке. Что толку, что один из нас стал хомячком с именем? Хоть бы уж и нас захватили скорее эти чужие, что ли. В игру входил с неохотой. В голове не укладывалось, что кто-то смог за то же время игры, что и у меня, получить полное гражданство. Но мне ничего не оставалось, кроме как следовать своему плану: собирать мусорные никому не нужные, а потом лежащие в открытом доступе навыки и достижения и пытаться слепить из них что-то приличное. Даже с классом пока ничего не понятно. Игра меня встретила взаимными чувствами. Как только я появился в академии, где оставлял тело, то тут же умер. Что за Произошедшее было неожиданным. Логи показывали единовременное прохождение огромного количества урона и всё. Второй раз я решил появиться на всякий случай в Хисторине. Тем более теперь мне для этого не нужно было проделывать обратный путь физически через всю локацию, а затем через зону или другую переходную локацию. Достаточно при старте игры в загрузочной области выбрать тот временной сектор, в котором хочешь появиться. Оказываешься в таком случае на месте последней точки возрождения или на старте новичков. Если ещё ни разу там не был. Зачем же я заморачивался на то, чтобы переместиться из прошлого в настоящее ножками, а не таким образом? Не только ради потрошения мутантов. Это один из тех, никому не нужных и потому известных квестов. Кто пересечет все временные линии естественным путем, то есть прошлое, настоящее, будущее, тот получит дар. Рандомный, как и присвоение класса, только уже совсем без ориентиров, у всех по-разному. Первую часть отрезка я завершил, и теперь между двумя временами Можно прыгать туда-сюда, но есть и ограничения. Никакие вещи, кроме модификаторов и личного оружия, при таком способе не перемещаются вместе с персонажем. Поэтому ходят караваны и востребованы курьеры. Вопрос альтернативы моим парным клинкам назрел. В настоящем мечи мне нужны только ради 17 дополнительных очков характеристик. Ну и, конечно, хорошо, если новое оружие будет личным. Вначале оставил в хранилище свои парные мечи. Пройтись с одним оружием через всю игру не получилось. Стало понятно, что может понадобиться переделывать оружие из-за какой-нибудь ошибки ещё не один раз. Пока, ребята, я буду по вам скучать. Попрощался я с клинками. Выторговать у новичка стартовый оружейный жетон оказалось просто. Он бился за каждый кредит и получил целых шестьсот пятьдесят четыре тысячи. Дороговато, конечно, но проще было заплатить этому прайдохе, чем ходить по площади и кричать в поисках другого продавца. Среди меченников есть история. Якобы поспорили, споре лечей меч лучше король Ричард Львиное сердце и правитель Сирии Саладин. Ричард своим мечом разорбил металлический брусок, а Саладин сабри рассёк пуховую подушку на весу. Этим примером обычно объясняют разницу между режущим оружием и рубящим. Мне нужно было именно последнее, и я поменял жетон на небольшой двуручный меч с хорошим рубящим ударом. Не стал тратить время на его переделку, только нанёс воронение для очков характеристик. Проделывать это было нужно именно с мечом, потому что как добиться того же результата с огнестрельным оружием, я не знал. Малый клеймор. Рубящий урон 600, режущий урон 100, колющий урон 200. Свойства: Коэффициентом обучения 1,3. Сила плюс +11, 10 единиц, плюс +10%. Ловкость плюс +6, 5 единиц, плюс +10%. Особенности: Воронение. Но торопиться в настоящее я не стал. Привет, Марти. Навестил я ловко алхимика. А мы знакомы? Он не узнал меня в новом виде и с новым именем. Много поднял мастерства за эликсир ловкости. Задал я наводящий вопрос. А, Клим, привет. вяло махнул рукой он. Чего такой грустный? А тебе очень весело от того, что творится с кредитом? Как жить-то теперь, на что ориентироваться? Тяжело вздохнул он. Нет, я не жалуюсь. Низкоуровневые эликсиры разлетаются как горячие пирожки. У меня мелочи появились деньги. Но высокоуровневые только из-за компонентов стоят столько, что их никто не берёт. Даже топы, представляешь, закупаются дешевым пойлом. В общем, прокачки ноль, денег ноль. Куда катится этот мир? Сокрушаясь, покачал он головой. Ни к чему хорошему, поддержал я его настрой. Но качаться надо продолжать. Собственно, я к тебе по этому вопросу Выкладывай. Кризис кризисом, а работу действительно никто не отменял. Немного оживился алхимик. Мне нужны такие же эликсиры на остальные характеристики. Блин, я уж думал, что ты с чем-то серьёзным. Снова приуныл он. Я понимаю, что сейчас каждый второй миллионер, но это будет стоить очень дорого. Забудь. К тому же, во всём в истории ли ты найдёшь ни одного такого эликсира. Почему это? Мало ли что ли алхимиков? А это уже платное. А к чёрт. Сейчас любая вменяемая сумма это копейки. Расскажу просто так. В общем, все такие вещи стекаются в одно место в Эдем. Только там достаточно абсурдом богатых игроков, которые готовы платить стоимость новой машины за виртуальный пузырёк. А сколько они будут стоить сейчас, я даже цифр таких не учил в школе. Эдемом игроки называли переходную локацию между прошлым и настоящим. Это место с самоназванием Тэрнкост. принадлежит магии, но часть современных технологий здесь уже работала, породив своеобразную атмосферу стимпанка. Видимо, мне придется заглянуть и туда. Попрощавшись с меланхоличным алхимиком, я сразу отправился в Эдем. Войди из портала уже на месте назначения, я оказался на привычной городской площади. Неплохо, Поневоле неволе вырвалось у меня от открывшегося вида. Чистое голубое небо перечеркнул настоящий паровоз с вереницей вагонов. Огромных размеров тягач, изрыгая столбы пара и дыма, перемещался по невидимым рельсам в небе, издавая характерное чух-чух. Проходя мимо портальной площадки, локомотив издал протяжный сигнал. Это это не мог я сформулировать мысли. Первый раз в Эдеме. Я обернулся на голос и увидел воина в броне стражника и соответствующей литеры рядом с именем. Да, впечатляющее зрелище. Это ещё что? Полёты на местной живности. Вот это действительно захватывает дух. Да и много здесь интересного. С вас два миллиона. налоговый сбор за посещение города. Более серьёзным тоном обратился он ко мне. Его слова подтвердило и системное сообщение. Сколько? Не сдержался я от восклицания. «Два миллиона? Ну а чего ты хотел? Эдем, это тебе не сталкерские пустоши. Дальше тебя ждут гораздо большие траты. А раньше было 200 тысяч всего. А ты что, совсем ничего не знаешь про то, куда собрался? Я здесь по делам, ненадолго. Перевёл я деньги за вход. Эм, это значит нет. Примите совет, уважаемый игрок. Возьмите экскурсию по едему. Это сэкономит вам и деньги, и время. Сменился его тон на уважительный. Видимо, немногие готовы были платить такую сумму просто за посещение локации. На этой площади много туристических агентств. Если вам не сложно, скажите, что вам порекомендовал Карпат. «Стража тут на проценте. Впрочем, обратиться в агентство это хороший совет. Можешь посоветовать агентство с деловой направленностью? Прокачка, достижения. Тут таких половина, но одно из лучших Новая Спарта. Поблагодарив и получив метку адреса на карте, отправился в агентство. Всё небо над городом было усеяно летающими монстрами с игроками на спинах. Они парковались на крышах зданий. И там же оставляли свою живность. Когда мой стоких домов на мне и надо было. Над дверью висела вывеска с крылатым шлемом. Здравствуйте. Меня зовут Камина. Чем могу вам помочь? Обратилась ко мне девушка-эльфийка, когда я зашёл в фойе. Здравствуйте. Мне посоветовали вас как агентство туризма и помощи в прокачке. Вы пришли по адресу, Расплылась эльфийка в улыбке. Новая Спарта одно из лучших агентств. Присаживайтесь. Я сейчас позову главу. В целого главу, на меня одного Эльфейка меня усадила на кожаный диванчик и принесла в резной деревянной кружке дымящийся напиток. Пока я пробовал его, дает плюс 3% к регенерации всех показателей на два часа, подошел обещанный глава. "Здравствуйте. Меня зовут Алекс. Я глава этого клана и агентства". Обаятельно улыбаясь, обратился ко мне игрок с ником Лекург. "Здравствуйте, Ким". Не назвал я своего имени, представившись позывным. Мы пожали друг другу руки. Алекс, можно сразу вопрос. Почему к обычному игроку первого уровня вышел сам глава клана? Господин Ким, не каждый игрок, а тем более первого уровня, готов заплатить 2 миллиона кредитов за посещение города. Моя работа заключается в том, чтобы отличать случайных людей, пришедших в Эдем развлечься, а тех, у кого иные цели. Так что же, я ошибся, господин Ким? Снова улыбнулся глава клана. Нет, Алекс, вы не ошиблись. «Тогда сразу к делу. Как скажете. Я внимательно вас слушаю. Подался вперёд глава, всем своим видом выражая сосредоточенность. Вы знаете, что такое даксотели? Конечно, эликсирное увеличение характеристики и ловкости. Блеснул глава своей озаблённостью. Мне нужны четыре остальных. Хм, очень специфический заказ, особенно в текущей ситуации с курсом. Глава откинулся на спинку дивана и задумался. Несомненно, если есть то, что вы ищете, то только в Одеме. Мне понадобится какое-то время, чтобы найти все четыре эликсира. Скажите, Алекс, имеет ли смысл мне обратиться ещё и в другие агентства и потом сравнить, кто предложит цену ниже? Я обладаю средствами на покупку, но не хотелось бы переплачивать. Решил обозначить, что я не мальчик-мажор, бездумно тратящий родительские деньги. Об этом можете не беспокоиться. Вы, очевидно, попали к нам случайно. Почти Вас посоветовал Стражник Карпат. В сети вы можете посмотреть информацию по агентствам. Новая Спарта находится в десятке лучших в Эдеме, и мы дорожим нашей репутацией. Плата в таких сделках стандартная 10% за посредничество и торг с продавцом в вашу пользу, и лучший туристический маршрут в подарок, пока вам приходится ждать результата. Скажите, Алекс, есть ли в Эдеме навыки или достижения для игрока первого уровня, но чтобы после их получения он так и остался единицей? Могу ответить сразу. Таких предложений у нас нет. Эта локация для игроков начинается с 2 уровня и всё ориентировано на максимально быстрый набор опыта. В принципе, неудивительно. Обговорив условия, Алекс ударился и оставил мне в качестве гида уже знакомую Эльфийку. Камена мне поведала историю Эдема. Изначально это была обычная переходная локация. Отличалась она лишь красотой и необычностью природы. Густые инопланетные джунгли, летающие острова, необычные животные. Как таковых агрессивных игроков, монстров нет. Вся флора, фауна и даже NPC это реплика одной планеты, населенной разумной нечеловеческой расой. Возможность развивать навыки из обоих миров быстро привлекла игроков, превратив локацию в туристическое место. Со временем Эдем стал неким сосредоточием всего дорогого и эксклюзивного в игре. Здесь постоянно идут войны за территорию, бизнес и сферы влияния, но проходят они вдали от торговых центров, чтобы не мешать дорогим гостям. Во время экскурсии мне показали эти самые летающие острова, прокатили на небесном паролозе и даже на сине зеленой летающей ящерице. Действительно захватывающее ощущение. Ближе к вечеру мы вернулись в офис, где меня уже ждал глава, пригласивший продолжить утренний разговор у него в кабинете. Ваш заказ готов, господин Ким. Я взял на себя смелость и сразу собрал все эликсиры здесь. Похлопал он по вполне современному кейсу, лежащему на столе. Какая цена? 950 миллионов каждый, проговорил он нейтральным тоном. Я откинулся на спинку кресла и заставил себя дышать глубже и медленнее. То, что эликсиры дают плюс два на первом уровне, конечно, известно, по-другому и быть не может. Цена, в принципе,-то небольшая для каких-нибудь очень богатых игроков, владельцев корпораций. Это для меня она запредельна. Мысли о том, чтобы потратить такие деньги, заставляли сердце сжиматься в приступе жадности. Не успокаивали даже мысли, что мои миллиарды есть результат предыдущих вложений, и это нормально, что суммы трат увеличиваются. Но это был самый подходящий случай сделать хуже в лениной интерпретации. "Вы не против, если я буду по очереди переводить вам деньги за каждый эликсир и забирать их по одному?" Решил я немного обезопасить процесс сделки. Как вам будет угодно, кивнул голова. Я перевёл первый миллиард по предложенному торгу, получил склянку и сразу её выпил. Внимание! Вы использовали эликсир с Сила плюс один. Применение эликсира на первом уровне. Сила плюс один. Применение эликсира гением поколения. Сила плюс один. Повторное применение невозможно. 4 миллиарда спустя проделав то же самое с остальными пузырьками, я посмотрел на свои характеристики. Базовым первый уровень. Выносливость 14, ловкость 14, сила 14, интеллект 14, восприятие 14. Примерно тридцатый уровень по общему количеству характеристик. С кольцами и мечами сорок пятый. Глава не беспокоил меня, пока я, погрузившись в себя, сидел и размышлял. Мне пришла мысль, что недавно я побывал в игровом мире другой планеты. И что там тоже есть свои эликсиры на увеличение характеристик или аналоги этого воздействия на свой персонаж? Я думал о том, какое преимущество может получить игрок, употребляющий эликсиры с максимального числа планет. И допускает ли эта игра? Мне кажется, что допускает. и Это вполне может быть ещё одним стимулом не сидеть в своей гравитационной норке. Ведь по сути, зачем для высокоуровневого игрока эти мизерные усиления на плюс один? А вот если не сидеть дома и попутешествовать, можно получить и плюс 10 каждой характеристики, и плюс 20, это уже обретает смысл. Это уже более чем стоящее выселение на любом уровне. В моём случае это приобретает двойной смысл благодаря гению поколения, дающему мне плюс 2 с эликсира. О том, что я смогу пройтись по мирам других планет ещё на первом уровне получить плюс 3, я даже не мечтал. Спасибо, Алекс, поднялся я и протянул руку главе, чтобы попрощаться. Это был интересный опыт. И для меня, господин Ким, и для меня. В агентстве Новая Спарта вы всегда желанный гость. Проводил он меня до самых дверей. Я идиот, я идиот, я идиот. Волна паники накатила, как только я вышел из агентства. Чтобы вы понимали, на пузырьке в игре я потратил половину стоимости квартиры, половину стоимости квартиры. Я идиот. Продолжая рефлексировать на сумму, которую я отдал за небольшое игровое усиление, я дошёл до уксона. Надо было скупить всеместные материалы по одной единице измерения для прокачки кузнечного навыка. На этом мои дела в Эдеме закончились. и можно было портироваться домой. После такого идиотского поступка, настроение моё было очень нехорошим. И Илени не в ближайшие дни лучше не появляться мне на глаза. Её вины, конечно, нет в том, что я идиот, но крайне выходила именно она. Хотя справедливости ради нужно заметить, что мотивация действительно вернулась. После получения дублей и возможности сливать в него опыт от убийств, я получил одиночку 3. Но с тех пор прошло много времени, мои возможности выросли, и можно было попробовать взять новую высоту. На этот раз я подошёл к делу более основательно. Вначале мне нужно было понять, на что замахиваться. Для этого подобрал на форумах в сети самые лёгкие подземелья в своём городе. Кроме того, перед прохождением я закупался у марте зелями Чем мне сказано, радовал его и баффался сильными благословениями. Всё это тоже требовало кредитов, но на фоне недавней растраты цены казались просто смешными. Мой предел выяснился быстро. После 50 уровня монстры в подземельях резко умнели. И я просто не справлялся в одиночку, несмотря ни на то, что мне хватало урона для их убийств, ни на моё ускорение. Со стороны игры это было логичное увеличение сложности в ответ на получение игроками класса на 50 уровне. Две недели мне понадобилось, чтобы пройти 10 подземелий 50-го уровня в разных городах и получить своё достижение. Большая часть времени уходила на набивание фраггов для усиления кровавой луны для убийства боссов, но оно того стоило. Поздравляем. Вы без посторонней помощи прошли 10 подземелий на 50 уровне выше вашего. Получено достижение Одиночка. Увеличен урон по всем существам, не игрокам, на 5%. Увеличение урона по существам не игрокам, выше вас по уровню на 5%, умноженное на разницу в уровнях. Единственная хорошая новость за последнее время. Тем более это достижение останется со мной навсегда, независимо от уровня локации и даже планеты.